На Средний Запад она эмигрировала в молодости из Дании и больше никогда не видела многих из своих тринадцати братьев и сестер. Теперь я поняла, что она вернулась, чтобы взглянуть на ребенка и показать его некоторым из своих давно потерянных родственников. Подождав еще немного, я взялась за ручку двери. В это же мгновение... Голоса умолкли. Я заглянула в детскую. Эмили стояла в своей кроватке и смотрела куда-то на середину комнаты. Конечно, она была еще слишком мала, чтобы рассказать мне о том, что случилось. Но и после этого голоса еще несколько раз возвращались. Их слышали обе мои дочери. «А мы и не против». Мы знаем, что это просто бабуля вместе с родственниками забежала нас проведать. Корин, Элкафер, Сент-Паул, штат Миннесота, сентябрь 1997 года. Конец книги. Запись произведена. издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Май 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Людмила Панкратова.